Глава 17. Развод. Сначала по спине пробегает противный липкий холодок, а затем во мне что-то взрывается. Внутренности начинают плавиться от невыносимого пламени. Пальцы становятся горячими, влажными от пота, что начинает казаться, телефон сейчас выскользнет из рук. Жар приливает к лицу, отдает жестким ударом в голову. На несколько мгновений и я теряю способность дышать. Там, в чате вот цапа, мой муж обсуждает с незнакомой женщиной их секс. Меня словно оглушили. Сжимаюсь в комок, не чувствую сердца. Где оно? Еще стучит? Или разбилось и умерло? Что ты уставилась на экран? Голос Руслана звучит, как из параллельной вселенной. В одночасье он становится чужим, полным фальши, пугающим. «Карина!» Мужской голос отбивает в голове эхом. У меня снова странное ощущение нереальности происходящего. Как в ту ночь, когда ударили по голове. Я как в фантастическом фильме, будто отрублена от реальности. А перед глазами разворачивается красочная масштабная галлюцинация. А «Рус». Вырывает из моих ладоней телефон и переводит взгляд на экран. Хмурится. Холодно поджимает губы. Он знает, что я знаю. И что теперь? Станет глупо оправдываться, выдумывать отговорки? Что это всего лишь безобидный флирт с одной из вип-клиенток бизнеса? Он часто повторял, что задерживается, потому что элитным особам нужен специальный, внимательный подход. Теперь ясно, что за подход. Ты мне изменяешь? Вою. Не узнаю собственный голос. Он глухой, неестественный, потухший. Звучит, как будто из болота. А если изменяют, то что? Наглец отшвыривает телефон на диван и, даже не пытаясь оправдаться, и с мерзкой ухмылкой скрещивает руки на груди. «То есть ты даже не извинишься, не станешь убеждать, что я все неправильно подумала?» Путаюсь в словах. Горло начинает соднить, каждая новая фраза дается с трудом, Накатывает знакомое привычное головокружение и тошнота. Плюхаюсь на диван, понимая, что сил устраивать скандалы, ругаться попросту нет. Я полностью обесточена, выжата до последней капли. Мне бы до утра как-то дожить. «Принцесска, прости, но любовница из тебя не ахти. Сама знаешь». Руслан садится рядом, Берет меня за руки. Но я отбиваюсь в прямом смысле слова. Нервно хлестаю его по ладоням, не могу выдерживать прикосновение этого мерзавца. Резко встаю, опершись на подлокотник. Не могу больше ощущать рядом омерзительную вонь табака с привкусом бергамота. Должен же я был как-то решить проблему, принцесска. Шесть лет кушать одно и то же постное и пресное блюдо Любому мужчине надоест, о гомс. Хорошие жены закрывают на такие мелочи жизни глаза. Тебе надо из любой хрени шоу устроить. Слышу слова мужа через одно. Значит, это даже не первый и не единственный раз. Осознание истинного масштаба произошедшего полностью выбивает почву из-под ног. Ноги подкашиваются, едва держат. «Ты изменил мне уже не в первый раз!» По щекам стекают горячие слезы, хватаюсь за краешек стола, чтобы не упасть. «Карина! Ты запустила себя! Разжирела! Выцвела!» «Я ухожу!» «Уходи!» Равнодушно выдыхает он и резко повышает голос, переходя на крик. «Без меня ты никто! Никому не нужна разведенка с прицепом!» Зажимаю уши, лишь бы дочка не услышала. «И уйду!» — верещу с надрывом. А сама чувствую себя жалким инвалидом. В теле дичайшая слабость. Перед глазами все скачет в кошмарном танце. Шатает из стороны в сторону. Передвигаюсь рывками, опираясь на попавшиеся под руку предметы, как на костыли, спешу за Дашей. «И куда, интересно, уйдешь?» Рус подстреливает ударом в спину. Хочу огрызнуться в ответ, но слова застывают в горле невысказанным криком. А куда мне реально идти? Квартиру, в которой я жила до брака, мы продали, когда Руслану потребовалась крупная сумма на развитие бизнеса. Он так и объяснил, зачем брать кредит и переплачивать проценты банку, когда можно продать ненужную квартиру. «К папе я вернуться не могу. Он сейчас в госпитале Швейцарии, на лечебных процедурах. Да у меня и загранпаспорта нет. Руслан не любил путешествовать. Подруг нет, коллег нет. Только деньги на карте, чтобы снять отель. Но об этом Русу совсем не обязательно знать. Что-нибудь да придумаю. Бормочу, как сумасшедшая, самой себе». Не хочу отдавать последние силы Русу. Они мне самой еще пригодятся. План новой жизни легок и прост. Поднять дочь, дойти до банкомата, снять деньги, поселиться в отеле и найти адвоката. Я хочу развод. Заглядываю в комнату до шули Свет не включаю, чтобы не пугать. Вставай, золота. Целую дочку в лоб, глажу по голове, тормошу ее, ласково шепчу. Сейчас в новый лечебный санаторий поедем. «Хочешь своими глупыми истериками семью разрушить?» — кричит Руслан позади меня, вырубает в комнате Даши яркий свет. «Лишить дочь родного отца?» Я не отвечаю. Не реагирую на этого незнакомого человека. Хватаю дочку в охапку и прижимаю к себе. Она худенькая, с недобором веса для своего возраста но все равно это добрых 15 килограммов. Откуда-то берутся силы, открывается второе дыхание. Выброс адреналина вскрывает запрятанный резерв энергии. Теперь понимаю женщин, которые переворачивают машины, чтобы спасти детей. Даша сонная, ничего явно не понимает. Я уже несусь вместе с ней к выходу. Попутно, как героиня компьютерной игры, хватаю боевое снаряжение, телефон и сумочку. «Мой адвокат тебе позвонит!» На секунду оборачиваюсь у двери. Взгляд крепко цепляется за улыбающееся, насмешливое лицо Руслана. «Хочешь поиграть в самостоятельную женщину, принцесска?» Язвит он. «Спорим, что и суток не продержишься!» На коленях приползешь с извинениями. Ага, молить буду, чтобы обратно впустил. Ядовито рычу. Жди, Кабель! Хлопаю дверью. Еще не знаю, что через минуту доступ к банковской карте будет заблокирован.